Глава тридцать седьмая. Кай стоял, скрестив руки, посреди роскошной гостиной и смотрел в окно, но не видел ни красоты озера, ни простирающегося внизу города. Он не мог сейчас оценить роскошь своей изысканной тюрьмы, несмотря на то, что комнаты здесь были просторнее, чем большинство домов в Содружестве. Ливана оказывала ему притворное уважение, предоставив апартаменты с огромной спальней и двумя гостинами, кабинетом и ванной комнатой, в которой, кажется, был даже настоящий бассейн. В Новом Пекине апартаменты для гостей были не такими роскошными, хотя Кай и его предки всегда гордились тем, как принимают гостей. Но здесь все восхищение, которое гость мог бы испытывать, было перечеркнуто тем, что двойные двери на балкон были заперты, а в коридоре круглосуточно дежурила стража. Кай представлял себе, как разбивает окно и спускается вниз по стене. Вероятно, Зола так бы и поступила. Но какой в этом смысл? Даже если он и не свернет себе шею, идти все равно некуда. Хотя ему становилось тошно при одной мысли, тем не менее он должен оставаться рядом с Ливаной, отвлекать ее свадебными приготовлениями и всякой ерундой, связанной с коронацией. Правда, у него это получалось не очень хорошо, ведь он не видел Ливану и ее свиту с тех пор, как его заперли тут после происшествия в доках. В его покои входили лишь молчаливые слуги, приносившие блюда с изысканным угощением, и уносили потом, почти нетронутыми. В раздражении Кай снова начал расхаживать взад и вперед, думая, что он скорее стопчет каменный пол до дыр, чем это заточение закончится. Он, конечно, доставил Золу и ее помощников на Луну, выполнив тем самым первоочередную задачу, но и тут все прошло не так гладко, как было задумано. А теперь он просто сходил с ума от неизвестности. Удалось ли им сбежать? Не ранен ли кто-нибудь? Он бы наверняка не утерпел и отправил сообщение Ике или Золе, чтобы узнать хоть что-нибудь, но Ливана забрала его портскрин. Разумеется, это было невыносимо, но в то же время и к лучшему, ведь сообщение можно отследить. Он бы не нервничал так, если бы мог заниматься другими делами, например, разузнать что-нибудь о Скарлетт, но сидя здесь, как в ловушке, он ничего не мог сделать». Он как будто снова оказался заперт на Рэмпионе, только на этот раз все было гораздо хуже. Раздался звон колокольчика. Кай вихрем промчался через главную гостиную и распахнул дверь. Слуга в ливрее, юноша, который был лишь на несколько лет моложе Кая, стоял на пороге в окружении четырех лунных гвардейцев. «Я не заключенный», – начал Кай, сунув ногу в проем, чтобы дверь не захлопнулась, как случалось уже много раз. «Я император Восточного Содружества, а не преступник, и мне следует оказывать почтение как особо важной персоне. Мне необходимо совещаться с кабинетом министров и моим советником. Я требую объяснений королевы Ливаны, по какому праву она держит нас в плену». Слуга открыл рот, но не проронил ни звука. Немного погодя, он, запинаясь, произнес. «Мне приказано сопроводить вас к ее величеству». Кай моргнул. «Я... хорошо». «Отлично! Немедленно отведите меня к ней!» Слуга поклонился и шагнул в коридор. Кай шел по дворцу впереди гвардейцев и чувствовал себя заключенным, хотя к нему никто не прикасался. Он старался запомнить расположение комнат, замечая особые детали – интересную скульптуру, занятный гобелен. Над подвесным мостом и по обеим сторонам длинного узкого коридора висели голографические портреты. Увидев один из них – Он споткнулся и посмотрел еще раз, желая убедиться, что не сошел с ума. Это была голограмма женщины, как две капли воды, похожей на золу. Его сердце забилось чаще, но голограмма повернулась к нему, и он понял, что ошибся. Женщина была похожа на золу, но старше с более пышными формами, более выраженными скулами, тонким носом и злобной улыбкой. Она была похожа не на ту золу, которую он знал а на Золу, которую он видел на ступенях бального зала. Это была королева Ченнери, Блэкберн. Зола тогда случайно приняла образ своей матери. «Ваше Величество!» Кай вздрогнул и отвел взгляд. Он не сказал слуге ни слова, оставив покачивающуюся голограмму позади. Он ожидал, что его приведут в тронный зал. Но они прошли в дверь с железной решеткой и оказались в гораздо менее роскошном коридоре, и в душе Кая шевельнулись подозрения. По левую руку осталась мощная дверь в какое-то хранилище. Что там находится? Кай почти не сомневался, что ему не ответят, и удивился, когда слуга пояснил. «Королевские драгоценности и регалии». Королевские драгоценности. В Новом Пекине бесценные артефакты и фамильные сокровища были собраны в одном из самых секретных подземных хранилищ. Это были драгоценные камни размером с яйцо, позолоченные мечи, которым не меньше тысячи лет, и императорские короны, которые надевали только на особо торжественные церемонии. Очевидно, это крыло не было предназначено для обычных прогулок. Куда же они ведут его? Они снова свернули за угол, и Кая привели в какой-то компьютерный центр с множеством прозрачных экранов и голографических узлов. На каждой стене мерцали карты, на экраны поступали записи с камер видеонаблюдения. В помещении находилось примерно 30 мужчин и женщин, анализирующих записи и собирающих данные. Едва Кай успел сообразить, что тут происходит, как его провели в соседнюю комнату. Как только он вошел, дверь из звуконепроницаемого стекла закрылась. Кай огляделся. На стене висела картина, на которой была изображена Артемизия, а на горизонте – земля. Напротив стояли два кресла, похожих на троны. Остальную часть помещения занимали осветительные приборы и видео и звукозаписывающее оборудование. Это напомнило ему зал для пресс-конференции в Новом Пекине. Только тут не было мест, отведенных для журналистов. Ливана стояла за одним из кресел, сложив руки на спинке. Она была одета в блестящее черное платье, с серебристым поясом и золотой брошью с драгоценными камнями, которые складывались в надпись «Принцесса Зима. Горькая утрата». «Вечная память». Губы Кая скривились от отвращения. Даже в заточении до него дошли слухи о том, что принцессу Зиму убили. Одни говорили, что это дело рук гвардейца, другие – ревнивого любовника. Но Ливана него на глазах так злобно рычала на пачерицу, что у Кая были свои соображения на этот счет. Мак Эмири стоял у дверей, рядом с рыжеволосым капитаном стражи. Еще один человек, которого Кай не знал, возился со светительными приборами. Губы Ливана улыбались, но глаза оставались злыми. Видимо, что-то случилось. Кай расставил ноги шире и сунул руки в карманы, надеясь, что выглядит спокойным и грозным. «Привет, моя сладкая», — сказал он, вспомнив, что она говорила в порту в день их прилета. Ливана испепелила его взглядом, который был красноречивее слов. Если она забыла о фальшивых любезностях, значит, произошло что-то очень плохое для нее, а значит, очень хорошее для них. «Ты говорила, что со мной будут обращаться, как с дипломатическим гостем», – сказал он. «Мне необходимо постоянно совещаться с Коном Торином и остальными представителями Земли. Также я желаю свободно передвигаться по дворцу и по городу. Мы не твои пленники». «К сожалению, сегодня я не принимаю просьбы». Длинные ногти Ливаны впились в спинку ее фальшивого трона. «Однако ты можешь помочь мне в одном маленьком дельце. Мы готовы?» Мужчина показал ей листы бумаги разных оттенков белого. «Одну минуту, моя королева». Кай поднял бровь. «Я ни в чем не стану помогать тебе, пока ты не выполнишь мои просьбы и не ответишь на вопросы». «Мой дорогой жених, ты сам лишил себя права на дипломатическую неприкосновенность, когда явился ко мне в компании преступников. Сядь!» Кай не собирался повиноваться, но его ноги начали двигаться сами по себе. Он подошел к креслу и сел, сердито глядя на королеву. «Мне сказали, — не сдавался он, — что ты держишь в плену девушку с земли, хотя было объявлено перемирие. Это Скарлетт Бинуа, гражданка Европейской Федерации. Я хочу знать, правда ли это и где она сейчас». Ливана рассмеялась. «Уверяю тебя, здесь нет пленницы с таким именем». Ее смех разозлил Кая. Он ей не поверил. Может быть, Ливана имела в виду, что Скарлетт мертва? Или она уже не во дворце? Или вообще не в Артемизии? Ливана надела вуаль, сдернув ее с манекена. Эймери шагнул вперед и возложил ей на голову корону. Когда Ливана повернулась, чары уже рассеялись. Привыкнув к ее красивому лицу, Кай забыл, как долго эта белая вуаль приводила его в ужас. «Что мы тут делаем?» – спросил Кай. «Снимаем небольшое видео», – сообщила Ливана. «В последнее время во внешних секторах начались волнения, и я решила напомнить людям о том, что такое верность» а заодно рассказать о грандиозных планах, которые мы с тобой воплотим в жизнь, когда станем супругами». Кай смотрел ей в лицо, но сквозь вуаль почти ничего не мог разглядеть. Ливана сказала немного, но он все понял. Золе удалось запустить видео, и теперь Ливана принимает меры. «Да, скорее всего, дело именно в этом. Что ты хочешь, чтобы я сказал?» Ливана щелкнула зубами. «Ничего, дорогой, я все скажу за тебя». В голове Кая завыл сигнал тревоги. Он попытался встать, но его ноги превратились в камень. Он вцепился в подлокотники, царапая ногтями полированное дерево. «И я не думаю...» Начал он. «Я не немел». Техник на пальцах начал показывать обратный отсчет перед съемкой. Камера, стоявшая напротив, заработала. Кай расслабился, его судорожно сжатые руки разжались и легли на колени. Он сидел прямо, но, естественно, даже его взгляд стал мягче. Глядя в объектив камеры, Кай улыбался. Внутри же он кипел от ярости, кричал и угрожал Ливане всеми законами межгалактической политики, которые мог вспомнить. Но это ничего не меняло. Его не слышал никто, кроме него самого. «Добрые люди», — начала Ливана. «Я узнала, что к вам обратилась самозванка, выдающая себя за нашу любимую принцессу Селену, которая трагически погибла 13 лет назад. Весьма прискорбно, что девушка, чье настоящее имя Линзола и которую разыскивает полиция Луны и Земли, решила воспользоваться этой трагической историей в своих интересах. Особенно сейчас, когда мы все еще оплакиваем смерть моей падчерицы». «Мне больно возвращаться к этому, но все, что она говорит – ложь. Обманом и манипуляциями она пытается заставить вас встать на ее сторону, даже если ваш разум сопротивляется». Она указала на Кая. «Хочу представить вам моего будущего супруга, его императорское величество Кайто, император Восточного Содружества, самый справедливый и милосердный правитель Земли. Не сомневаюсь, он станет великим королем и для нас». Вместе мы объединим наши страны и построим союз на взаимном уважении и любви. Внутри Кай бушевал, но сторонний наблюдатель увидел бы лишь, что он с любовью смотрит на свою невесту. Его Величество и сам имел несчастье встречаться с Линзолой. продолжала Ливана, с преступницей, которая выдает себя за ее высочество, принцессу Селену. «Я хочу, чтобы вы услышали его мнение об этой девушке и приняли решение, опираясь на факты, а не на эмоции. Прошу уделить ему внимание». Кай повернулся к камере, и с его языка слетели слова, после которых хотелось вымыть рот. «Жители Луны, для меня, вашего будущего короля, большая честь обратиться к вам. Но мне безмерно жаль, что наше знакомство состоялось при таких скандальных обстоятельствах. Как сказала ваша королева, я не раз имел дело с Лин Золой и совершенно точно знаю, что она не та, за кого себя выдает. На самом деле она преступница. На ее совести бесчисленные кражи и убийства. Она одержима мной и даже пыталась убить мою любимую невесту, вашу королеву, во время нашего ежегодного фестиваля мира в Новом Пекине». Это ей не удалось, и тогда она похитила меня в день нашей свадьбы и держала в нечеловеческих условиях, пока я не пообещал отказаться от союза Луны и Земли и жениться на ней. Лишь благодаря отваге лунных солдат и неукротимому духу Ее Величества, королевы Луны, я оказался на воле. К сожалению, Лин Зола не успокоилась. Она продолжает жить фантазиями, в которых она, воскресшая принцесса Селена, Она надеется, что таким образом сумеет завоевать мое расположение. Она безрассудна и представляет опасность не только для меня, но и для всех, с кем вступает в контакт. Призываю вас, увидев Лейнзолу, немедленно сообщите о ее местонахождении. Не разговаривайте с ней, не приближайтесь к ней. Как будущий король, я крайне обеспокоен вашей безопасностью и надеюсь, что Линзолу очень скоро найдут, и тогда она предстанет перед справедливым судом Артемизии и ответит за все свои преступления». Кай закончил, чувствуя, что готов вырвать себе язык. Снова заговорила Ливана. «Если бы слухи подтвердились, и моя дорогая племянница Селена оказалась жива, я бы с радостью впустила ее в свое сердце, в свой дом» и сама бы отдала ей корону Луны. К сожалению, этого не будет. Селена сейчас со звездами, а я должна позаботиться о безопасности моего народа. Я знаю, времена сейчас сложные. Очень жаль, что из года в год снижается производство продуктов питания, а наши ограниченные ресурсы не могут удовлетворить все потребности населения. Именно поэтому союз с Землей так важен для нас. «Наше будущее может стать ярче, и многие поколения моих сограждан не будут знать нужды. Вот какое будущее предлагаю вам я, а эта девушка-киборг, самозванка Илгонья Голос Ливаны задрожал от обиды. Она помолчала, притворяясь, что собирается силами, и заговорила уже с улыбкой. «Я ваша королева, а вы мой народ. Для меня большая честь вести вас в новое светлое будущее». Запись была окончена. Тело Кая хватило дрожь, и он снова смог себя контролировать. Он вскочил и набросился на Ливану. «Как ты смеешь использовать меня? Ты превратила меня в инструмент для промывания мозгов!» Ливана сняла вуаль и передала ее Эмири. «Успокойся, любимый, ты был так убедителен. Я уверена, тебе удалось произвести правильное впечатление. Зола поймет, что это ложь, что ты контролировала меня». Глаза Ливана вспыхнули. «Думаешь, меня волнует, что подумает Зола? Ее мнение, впрочем, как и твое, не имеет никакого значения». Она щелкнула пальцами, обращаясь к гвардейцу. «Я закончила. Отведите его назад».